Глава 32. Суббота. Как насчёт этого? Джеймс остановился у огромной картины, на которой был изображён пляж. Деревянный променад тянулся вдоль песчаного берега. Это напоминает мне Орехобот-Бич. Я положила голову ему на плечо. И мне тоже это идеально подходит нам, верно? Он обнял меня за плечи. Знаешь, именно в тот день я влюбилась в тебя. Он поцеловал меня в висок. Ты едва меня знала. Я знала достаточно. Он снова повернулся к картине. Давай возьмём её. Мне казалось, тебе понравилось моё предложение переехать? Зачем покупать такие вещи для квартиры, которую мы можем вскоре покинуть? Мы можем забрать это с собой, где бы ты хотела жить? Не знаю. Ты больше всего счастлив в Нью-Йорке. Я больше всего счастлив в твоём обществе. Он снова поцеловал меня в висок. Я улыбнулась ему. Может быть, мне стоит подать заявление сразу в несколько мест и подождать ответа, перед тем как мы решим, что выбрать? Я не знаю, насколько это будет сложно. Ты сказал, что могут подумать, будто все остальные мои оценки не действительны. Ты можешь поступить в любой университет, который тебе понравится. Что ты имеешь в виду? Я с удовольствием сделаю внушительное пожертвование в адрес любого учебного заведения, которое ты выберешь. Я рассмеялась. Я не хочу, чтобы ты это делал. А как по-твоему я уговорил Джо изменить твой незавершённый курс на отказ от предмета? Джеймс, ты ужасен. Я не просила тебя этого делать. А теперь я собираюсь перевестись в другой университет. Это было плохое вложение денег. Ну, может быть, они назовут какой-нибудь лекционный зал в мою честь, когда всё уладится. Очень сомневаюсь. Тогда тщательно выбирай следующий университет, чтобы я Не продолжил бросать все деньги на ветер. Кроме того, я всегда хотел, чтобы в мою честь назвали какое-нибудь здание. Я рассмеялась и снова посмотрела на картину. Я хочу, чтобы ты сам решил, куда нам направиться. Я вечно сомневаюсь. Тебе лучше, чем мне удаётся принимать важные решения. Я бы предпочёл, чтобы мы сделали это вместе. Он крепче прижал меня к себе. А до того времени я твёрдо настроен купить эту картину. Тебе она нравится, да? Да. Хорошо, я сейчас вернусь. Он направился к менеджеру галереи. Я снова повернулась к картине, а мне доставляло удовольствие покупать всякие вещи для нашего дома. Вскоре ко мне подошли Джеймс и менеджер. Менеджер снял картину со стены. Позвольте мне упаковать её для вас. Это займёт всего минуту. Джеймс, а мы можем напечатать фотографию, которую ты прислал мне вчера? То, где Роб показывает тебе средний палец, я уверен, что мы найдём кадр получше. Это первая фотография, которую ты прислал мне. Мне она нравится. Ты выглядишь по-настоящему счастливым. Я даже установила её фоном. Я протянула ему мой телефон. Я вырезала Роба и увеличила лицо Джеймса. Ты такая милая. Он вернул мне телефон. Можем мы, по крайней мере, сделать её не такой большой, как та картина, что мы только что купили. Я рассмеялась. Ладно, пойдёт, обычный размер. Хорошо. Он снова обнял меня за плечи. И что ещё положено иметь в уютных домах? Джеймс, я должна кое в чём сознаться. Он замер. Ничего серьёзного, просто я на мгновение смолкла. А я сказала тебе, что отправилась к себе в общежитие, когда была расстроена, потому что там уютно. Но это была не вся правда. Когда ты рассказывал мне о своём брате, ты сказал, что он не независим. В твоих устах это прозвучало как осуждение, и я не хотела, чтобы так думал и обо мне. Я хотела доказать тебе, что я могу быть сильной, что я могу сама заботиться о себе, и я не могла пени. Я хочу заботиться о тебе. Он поцеловал меня в лоб. Я хочу, чтобы ты позволила мне заботиться о тебе. Ты нужен мне. Я хотела, чтобы он это знал. Чтобы он вчера не говорил, он ошибался. Он был очень нужен мне. Он слегка нахмурился. Я не знала, помнит ли он эти свои слова. Казалось, что это его беспокоило. «Пенни, ты тоже нужна мне. Ты не должна этого стыдиться». «Я знаю, но я сказала, что смогу со всем этим справиться. Я хотела, чтобы ты считал меня сильной, и мне было стыдно, что я так заблуждалась». Все ужасно отнеслись ко мне. Я просто чувствовала, что эй, он взял меня за подбородок. Я считаю, что ты сильная. Я считаю тебя совершенством. Тебе не нужно ничего мне доказывать. Я улыбнулась ему. Означает ли это, что моя квартира уже достаточно уютна для тебя? Я рассмеялась. Она могла бы быть и поуютнее. Хмм, тогда вернёмся к моему первоначальному вопросу. Что ещё нам нужно? Ковёр в гостиной был бы очень к месту. Отличная мысль. Как насчёт Лос-Анджелеса? спросил Джеймс, когда мы остановились на перекрёстке. Я хотела бы остаться на восточном побережье. Но ну, наконец-то мы тронулись с мёртвой точки. Он повернулся ко мне и улыбнулся. Север или юг? Север. Думаю, я буду скучать по снегу. Я тоже. Загорелся зелёный свет, и он нажал на педаль газа. Но я не хочу уезжать слишком далеко на север. Куча снега будут хуже, чем его полное отсутствие. Ты прав. Я поджала под себя ноги. Нью-Йорк оказался мне подходящим местом. Единственным недостатком будет отсутствие дворика с травой и дружелюбных соседей. Но центральный парк прекрасен. Весь день, который я провела с ним в Нью-Йорке, был замечательным. Если мы переедем в Нью-Йорк, где мы будем жить? «Если мы переедем в Нью-Йорк, я думаю, тебе нужно будет попробовать привыкнуть к этому городу. Может быть, апартаменты на Манхэттене?» «Не будет ли мне там одиноко? Ты знаешь, сколько людей там? Я и не знакома ни с кем». Тайлер сказал, что поедет на собеседование на должность, которая подразумевает его переезд в Нью-Йорк. «Но это будет лишь после того, как он окончит университет. К тому же его могут и не взять». Джеймс, похоже, никак не отреагировал на упоминание Тайлера. Может быть, он начал мириться с тем фактом, что мы дружим. Ты будешь знать меня, Пенни. Если мы переедем в Нью-Йорк, я всё равно буду проводить всё своё время с тобой. Я хочу постоянно быть рядом с тобой. Я видела, что он хочет вернуться в Нью-Йорк. Ты сказал, что уехал из Нью-Йорка, потому что тебе была нужна смена обстановки. Если ты вернёшься, вдруг ты снова будешь несчастен? Но я не могла не думать о его проблеме с зависимостью. Его брат провёл с нами меньше 24 часов, а Джеймс уже успел выпить больше, чем за всё время нашего знакомства. Может быть, общение со старыми знакомыми шло ему не на пользу? Но он казался таким счастливым, когда мы приехали в Нью-Йорк на день. Это был его дом. Я никогда не буду несчастен, если ты будешь рядом со мной. Он не повернулся ко мне и не улыбнулся. Он сказал это не для того, чтобы покетничить со мной. Он сказал это потому, что так считал на самом деле. Это было почти то же, что он сказал мне после того, как не общался со мной несколько недель, что у него не может быть хорошей жизни, если меня не будет в ней. Тогда я думаю, что нам лучше переехать в Нью-Йорк. Он рассмеялся. Я думал, ты не любишь этот город. Люблю, когда ты рядом. Он положил руку на центральную консоль, и я быстро пожала её. Он провёл большим пальцем по моим костяшкам. Ты вправду хочешь этого? В университете Нью-Йорка замечательный кампус, и он всего в 15 минутах езды на метро от Манхэттена. Он повернулся ко мне и улыбнулся. Ты уже думала об этом какое-то время? Я пожала плечами. Я провела небольшую исследовательскую работу, и разве не проще будет основать новую компанию там? «С твоими связями и всем прочим». «Связи и прочие?» Он рассмеялся. «Мне не нужны инвесторы. Я могу основать компанию где угодно. Но да, вероятно, время от времени мне приходилось бы ездить в Нью-Йорк. Так ты давай обоснуемся там. Ты на самом деле хочешь этого?» «Да». Я пожала его руку. «Я хотела начать свою жизнь с ним». «Ты уверена?» «Абсолютно». Он остановился у своего дома, потянулся ко мне и поцеловал меня. Так как насчёт того, чтобы поведать репортёрам о том, как всё было на самом деле? Они уже кинулись к его машине. И тебя не волнует, что Джовс бесится? спросила я. Нет, меня волнует лишь одно, чтобы ты была счастлива. Он снова поцеловал меня и вышел из машины. Я открыла дверь, чтобы последовать за ним. Джеймс, эти обвинения справедливы? «Вы на самом деле соблазнили нескольких студенток в университете Нью-Касла?» Микрофон одной из женщин уже приблизился к его лицу. «Нет». Он посмотрел на меня и протянул мне руку. «Я схватила её, и он притянул меня к себе. Только Пенни». Он сказал это журналистке, но смотрел при этом на меня. «Как началась ваша интрижка?» «А это не интрижка. Я в прошлом году подал документы на развод, и с того времени мы с женой не жили вместе». Джеймс заправил мне за ухо прять волос. На нас были направлены десятки камер, но мне казалось, что мы были там одни. Мне очень нравилось, что он заставлял меня чувствовать себя так, словно кроме меня никто и ничего не имеет значения. И как долго у вас всё это тянется? Мы познакомились как раз перед началом занятий. Вы познакомились не на занятиях? Казалось, женщина была удивлена. Я повернулась к журналистке. Вы познакомились в кофейне. Он столкнулся со мной, и я пролила кофе себе на блузку. Он был очень милый и позволил мне одолжить его свитер, чтобы я не расхаживала по кампусу в пятном на одежде. Я думала, что он просто студент, и была в шоке, когда на следующий день пришла на занятия и обнаружила, что он профессор. А женщина улыбнулась нам. Может быть, мы перетянем их на нашу сторону? Другой репортёр вмешался в наш разговор. Со сколькими студентками допению у вас были отношения? Он был грубоватым и, похоже, не был тронут историей нашего знакомства. Может быть, мы сделаем всё только хуже? Не с одной, только с Пенни. А что насчёт Блайф Тех Интернешнл? Вы спали со своими сотрудницами или с молоденькими стажёрками? Нет, все мои отношения в Блайф Тех Интернешнл были сугубо деловыми. Мне кажется, я даже не встречал ни одну из стажёров. Тогда что заставило вас поступить непрофессионально в вашем новом положении? Что заставило вас нарушить правила поведения в университете Нью-Касла? Мы не нарушали никаких правил. Отношения между студентами и профессорами не были упомянуты в договоре. И, учитывая, что мы не сделали ничего плохого, думаю, мы... достаточно пострадали от сложившейся ситуации. Я в шоке от того, как руководство университета повело себя. И меня очень тревожит, как весь кампус отреагировал на происходящее, отравляя жизнь мне и ей, пень, вместо того, чтобы докопаться до правды. Это неудивительно, потому что руководство университета докопалось таки до правды. Есть подтверждение того, что вы вступали в сексуальные отношения с несколькими студентками, помимо неё. Но это не правда, это лишь их слово против моего. Но все девушки, которые выдвинули против меня обвинения, имели плохую успеваемость. После их обвинений мои занятия были отменены, и они получили оценку F. Они могли догадаться, что так получится, и мне кажется, их мотив очевиден. Руководство университета должно было бы наказать их, а не нас. Или хотя бы попытаться докопаться до истины, а не притворяться, что их клевета не нуждается в доказательствах. Трём молодым невинным женщинам с безупречным прошлым всегда поверят скорее, чем богатому холостяку, который даже не нуждается в этой работе. Почему вы вообще начали преподавать здесь? Не потому ли, что это давало вам возможность спать со своими студентками? Я решил вернуть свой долг обществу, и я спал всего с одной студенткой только с Пени. Когда я устраивался на эту работу, я даже не подозревал, что влюблюсь. Она на 8 лет моложе вас. Только на 7. "А вам на самом деле нужно быть аккуратнее с фактами. А репортёр нахмылился. Что заставило вас вступить в эти отношения?" спросила журналистка, оттесняя сердитого мужчину. "А вы же знали, что будет, если об этом узнают?" "Когда я встретил Пени, со мной что-то произошло. Всё просто, ничего не" он запнулся. "Похоже, никто не понимает, что мы просто два нормальных человека, которые полюбили друг друга. Да, обстоятельства не были идеальными, Ну, то, что было между нами, было идеальным, и меня не волнует, что люди говорят обо мне. Можете распускать любые слухи, какие захотите, меня волнует лишь Пени, и единственное, что для меня важно, это наши отношения с ней. Если вы не виноваты, почему вы тогда уволились? спросил грубый репортёр. Я уволился, потому что декан сказал мне, что я не смогу продолжать работать, если не прекращу отношения с Пени. Выбор был очевиден. Как вы уже сказали, мне не нужна эта работа, но мне нужна Пени. «Пенни, он принуждал вас к сексу? Заставлял ли он?» «Нет, вы что, не слышали?» «Совсем нет. Он уволился, чтобы быть со мной, потому что он любит меня. Джеймс очень милый и заботливый, он умный и добрый, и очаровательный. Он всегда ведёт себя, как настоящий джентльмен. Он ни к чему никогда не принуждал меня, и я очень его люблю. Я не понимаю, за что вы решили травить его, и я во всём с ним согласна. Можете придумывать...» «О нас что хотите. Мы не позволим вам влиять на наши отношения. Мы не позволим вам отравить нам жизнь. Вот почему я решила бросить этот университет. Я не собираюсь продолжать образование в университете, который так настроен против меня». «Вы переезжаете? Вы переводитесь в другой университет?» «Послушайте, вам придётся найти себе другое хобби», — сказал Джеймс, «потому что мы надолго здесь не задержимся. Мы не хотим иметь дело с обществом, которое источает яд. «Я другого ждал от студентов этого кампуса, и я уж точно ждал другого от преподавателей этого университета. Может быть, вам стоит заняться ими, а мы с Пенни поищем счастье в другом месте». «Куда вы направляетесь?» «Сейчас мы не хотим это комментировать». Джеймс потянул меня назад к машине и открыл передо мной дверцу. Он обошёл машину сзади, чтобы избежать столкновения с репортерами, и забрался на водительское сидение. «Ты была права, это была хорошая идея». Было приятно сказать что-нибудь плохое об этом мерзком университете. Да, пусть катятся к чёрту. Джеймс рассмеялся. Ты права. К чёрту их.